Серж Винтеркей «Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 37. Читает Сергей уделов Глава 1. Москва Прилетели в Берлин. Тут нас уже таможня и вовсе не трепала. Отнеслись к советской делегации со всем уважением. Как и говорила Эмма, нас тут же отвезли на венгерских икарусах в отель. Скромненько, бедненько, зато только по два человека в номере и безукоризненно чисто. Я прекрасно понимал, что нас никто не хочет обидеть. Просто надо понимать, что фонды, которые выделил СССР на размещение членов огромной советской делегации, были достаточно спартанскими. Инвалюта все же весьма ценна, а вот немецкая сторона нас равнехонько по этому ценнику и разместила что не говоря о немцах, они деньги считать умеют хорошо и очень прижимисты. Ну а почему в Москве не выделили денег побольше? Потому что прекрасно знают, что для большинства делегатов уже сама возможность съездить за рубеж является лучшим подарком, и люди не будут в претензии на скромные номера. Ну и, конечно, я учитывал и собственный опыт путешествий в двадцать первом веке. От страны к стране гостиничный фонд очень сильно отличается. Те же четыре звезды где-нибудь в Финляндии или в Швеции будут находиться с четырьмя звездами в Москве или Варшаве в разительном контрасте. Скандинавы сэкономят на вас на всем, на чем смогут. По факту их четыре звезды равны скромным трем звездам в Москве или Варшаве. Разве что номера будут большими по размеру. А вот всякие там халаты, шампуни и тапочки — утритесь, гости Финляндии и Швеции. Ну ладно бы скромное проживание. Потерплю полторы недели, не барин. В Святославле закалился и не в таких условиях. Тут туалеты на этаже, а не на улице уже неплохо в сравнении с провинцией. Но тысячи чертей, как говорил Д'Артаньян, кого ко мне подселили. Того самого Василия Петровича, что меня на дух не переносит из-за вылетевшего из делегации Еремеева. Хотели бы назло мне сделать, лучше бы не придумали. И все, никуда не денешься, списки утверждены, никто никого переселять не будет. Бросил свой чемодан под сопение не менее, чем я, недовольного таким соседством Василия Петровича. Только, выйдя из номера, сообразил, что они вполне могли с Еремеевым заранее попросить, чтобы их вместе в Берлине поселили». Квасить по вечерам в номере, беседуя на разные научные темы. А поскольку я вместо Еремеева, то и место его унаследовал. Кушать нас отправили в ресторан прямо при гостинице. Вермишель, тефтели рыбные, компот и булочка. Все более-менее пристойны на вкус, и на том спасибо. А затем нас повезли на стадион, на котором и должна состояться какая-то приветственная процедура в честь начала десятого Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Стадион был огромным, и возле него уже было полно народу. По-настоящему разного народу. Белых большинство, конечно, но были и индусы, негры, латиносы арабы и азиаты всех мастей. Настоящий интернационал. Что было особенно интересно, многие были в национальных костюмах, при этом, очевидно, пошитых для каждой делегации в одном ателье. Полное цветовое совпадение и фасоны одинаковы. Одна из групп африканцев вообще вся была в военной форме. Блин, ошибочка вышла, это явно кубинцы. Но порядок тут был железный. Все держались своей группой своего начальства, а полиции было просто немерено. Сложилось впечатление, что суда ее согнали со всей ГДР. Впрочем, может, так оно и было, не удивлюсь. Провести такое мероприятие без эксцессов — дело чести для ГДР. А международная ситуация непростая. Наверняка тут кроме индусов есть и пакистанцы. Мне их сложно различить. А отношения между Индией и Пакистаном не фонтан. Они и ядерные программы свои развивать стали, чтобы не оказаться без ядерного оружия друг перед другом. А уж если израильтян помимо арабов пригласили, то и вообще туши свет. Фестиваль всемирный, так что не удивлюсь, если так оно и есть. Во время фестиваля будет очень много спортивных соревнований, так что наша группа будет на каждом из них, где будут выступать советские спортсмены, начала рассказывать детали нашего дальнейшего пребывания Эмма Эдуардовна. А спортивная делегация нас очень обширная, так что... Договаривать она не стала, но все и так поняли, что она имела в виду. Посещение Берлина неожиданно для многих обернется в ежедневную поддержку советских спортсменов На трибунах местных стадионов. Кто-то, кто рассчитывал обойти все магазины в надежде разжиться сувенирами, сейчас знатно обломился. Ладно, значит, все столичные стадионы к концу пребывания изучим не хуже немцев. Главное, чтобы дожди не начались затяжные. В берлине это запросто, насколько я слышал. Балтика же рядом. И чтобы экстремальной жары не было, а то мы на этих трибунах и загорим, и обуглимся. Москва у дома Ивлевых Простояв минут пять у квартиры Ивлевых и так и не дождавшись ответа на свои звонки в дверь, генерал Балдин вышел во двор, чувствуя себя немного глупо. Столько собирался, наконец решился, а тут никого. «Куда они подевались? Может, в Коростово-Кальвире детей повезли на лето?» — задумался он. «А Валя тогда где? С детьми? Или у себя дома, может?» Вдруг взгляд его зацепился за знакомое лицо. От соседнего подъезда в его сторону шел мужчина, судя по выправке, явно из военных. Рядом с ним шагал парнишка, лет десяти-одиннадцати с виду. Балдин с удивлением узнал о мужчине подполковника, с которым познакомился на одном из дней рождения то ли Паши, то ли Эльвиры. — Как там его напряг память Балдин? — А, точно, Гончаров, — вспомнил он. — Не так еще и стар, память меня по-прежнему не подводит подполковник похоже тоже его знал, отдав честь поприветствовал здравь желаю товарищ генерал вольно товарищ подполковник ответил балдин протягивая руку для рукопожатия рад видеть так вы и живете здесь поинтересовался он да в соседнем подъезде кивнул гончаров вот сыну в кино идем давно обещал алой про этих слова гордо улыбнулся и с солидным видом протянул балдина руку представившись родион эдуард тимофеевич Улыбаясь, пожал Балдин протянутой ладошкой и добавил, обращаясь к Гончарову. — Серьезный парень растет. Молодец. — Это точно, — кивнул улыбкой Гриша, а Родька аж расцвел от похвалы в свой адрес. — Иди поиграй пять минут, — предложил Гриша сыну, заметив, что генерал о чем-то явно хочет его спросить. Пацан тут же умчался на детскую площадку, кивнув головой. — Смышленый малый, — произнес Балдин и добавил, немного замявшись. — Вы про Ивлевых знаете, куда они подевались? Я в гости к ним приехал. — Без предупреждения, правда, — объяснил Балдин. — а никто не открывает. — Уехали, может, не пойму? — Да, товарищ генерал, вы с ними буквально на полдня разминулись, — кивнул головой Гриша. — Паша уехал в Берлин на мероприятие какое-то от университета, а Галия с Валентиной Неконоровной и малышами в Палангу отдыхать уехали. — Понятно. — тюнул Балдин разочарованно. — Ну, я так решил, что уехали на лето. Ничего, приедут, тогда и увидимся. Поговорив еще пару минут с подполковником и попрощавшись, генерал поехал домой. А нечего было резину тянуть, отругал он сам себя мысленно, сидя в машине. — Когда они теперь появятся? В сентябрю только небось. Эх. Москва, завод, серп и молот. А Лосев не пришел к Вагановичу с утра, как обещал. Тот уже и волноваться начал. Разве это нормально? Делает такое предложение, обещает поддержку и пропадает с концами. Но вечером, уже в самом конце рабочего дня, тот все же появился. Пожал руку и начал извиняться. — Директор отправил на выставку по моему хозяйству. Не получилось к вам забежать, как договаривались. — Ничего страшного, Вадим Матвеевич. Думаю, утром или вечером мы встретились, не так и важно. Все равно Ахмат еще на рабочем месте, видел его сегодня в столовой. — Ну как, вы подумали, Аркадий Павлович? — Подумал Вадим Матвеевич. Пожалуй, я соглашусь. Но сразу хочу предупредить, что никаких авантюр я поддерживать не буду. Все должно быть тщательно продумано, иначе моей подписи никто не получит. — Так ради этого вы на этой должности и нужны, — откровенно обрадовался Лосев, — чтобы и деньги были, и возможность их тратить. К чему деньги, если тьфу-тьфу-тьфу тебя законопатят? — Рад это слышать, потому что если будут другие запросы, я немедленно уволюсь. — Как и обещал, я вас буду в этом безоговорочно поддерживать, — радостно закивал Лосев. — рассчитывая на это. «Ну что же, значит, мне завтра с утра после планерки надо пробежаться по некоторым кабинетам, заручиться поддержкой», — задумчиво сказал Лосев. Ваганович решил, что раз все зашло так далеко, то самое время выяснить, кто именно находится в этом списке. «Ясно, что список этот состоит из тех людей, что и будут совать ему конверты при каждой проверке, обеспечивая его безбедная жизнь на пенсии». — А мне можно узнать, о ком ведется речь? — спросил он собеседника. — Да, конечно, Аркадий Павлович. Признаться, удивился, что вы меня в прошлый раз не спросили. Ну, естественно, Колпаков Егор Романович. Я его к вам уже как-то и направлял. И он со значением посмотрел на Ваганович, а тот молча кивнул. — Ну и начальники второго и третьего цехов тоже в деле. — А начальник первого цеха? — поинтересовался Ваганович. Нет, этот чистоплевый, как Али Роев, нацелился карьеру сделать в нашем министерстве, как тот же Али Роев. И удивительно, что Ахмат уже на пути в одно из министерств, а наш Валерий Матвеевич все с нами. У него дядь там в начальниках, небольших, среднего звена, но как племянник опта управленческого наберется на производстве, обещал туда его выдернуть. Побыстрее бы, может, и цех этот нормальный человек тоже возглавит с которым всегда можно будет обо всем договориться. Отправив Лосева во своясь, Ваганович задумался. Мандраж у него определенно был, но как только он представлял нищую жизнь на пенсии, которая наступит, как только закончится достаточно скромное сбережения как тот же истискивал зубы и соглашался с тем, что рискнуть все же имеет смысл. Берлин. Долго без дела стоять не пришлось. Начали подъезжать грузовики, и с них приступили, выкрикивая по спискам группы на разных языках, к раздаче знамен и флажков. Обратил внимание, что каждая из делегаций сама выбирала, с чем идти. Одна из азиатских делегаций снарядилась цветками и такими крохотными флажками, что мне с моей позиции и видно не было, что за страну они представляют. Но советской делегации, конечно, вручили множество огромных флагов СССР. Кто бы сомневался. И один из них тут же достался мне. Прекрасно, мышцы надо развивать. Буду нести его, держа повыше над головой. Сколько уж там понадобится, тут тебе и бицепсы, и трицепсы будут задействованы. Тут к нам подскочил Мартин с улыбкой до ушей. И бросился с нами обниматься с таким видом, словно мы с ним не виделись уже полгода как. Они только недавно в Москве расстались. Даже я мою Эдуардовну приобнял к некоторому ее смущению. Нашла очередь до меня, похлопал его по спине и спросил. — Ну, как тебе на родине? — О, изумительно! — поднял он вверх большой палец. — Как твоя тетя и дядя? Передал им от меня привет? — Передал, — ответил Мартин и как-то сразу погрустнел. — Тетя, оказывается, сильно болела, а мне они говорить не стали, чтобы я в Москве не тревожился. — Сговорились, понимаешь? Ей даже операцию очень сложную делали в январе, как теперь выяснилось. И она два дня была в коме, но, к счастью, выкарабкалась и теперь почти в полном порядке. «Ого!» — сказал я и покачал головой. «Вот именно, ого! Как будто я не родственник, ни слова мне не сказали». Мартин явно до сих пор был обижен. «Ну ладно, из хороших новостей, что они с дядей скоро приедут к нам в Берлин». — Я им сказал, что ты тоже будешь, Эмма Эдуардовна тоже здесь. Так они так обрадовались, настояли на том, чтобы я обязательно вас тоже в ресторан привел. — Ну, это мы всегда рады, — сказал я и покосился на замдекана. Она тут же кивнула. — Ну да, последняя живая участница Красной Капеллы. Это же тоже легендарная личность. Как с ней не встретиться еще раз? Но тут стало не до наших частных разговоров. Похоже, всех, кого хотели собрать перед стадионом, уже собрали, и все пришло в движение. Делегации стали заводить на стадион. Первой пошла наша, советская делегация. Множество групп из СССР объединили в одну огромную колонну, во главе которой, видимо, пошли те самые наши заслуженные люди, которых перечисляла мне в аэропорту Эмма Эдуардовна. Далеко до них было, чтобы лица разглядеть. Увидел пожилых мужчин в военной форме. Солнце, у которых сияло на множестве орденов и медалей на груди. Ну, это точно герои Советского Союза. А впереди всех шел мужчина, державший огромное знамя СССР в вытянутой руке. Вот его я узнал. Видел уже эту сцену на открытии Олимпиады в Мюнхене в прошлом году. Это, без вариантов, один из самых известных спортсменов СССР в мире. Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. Видимо, тогда всем так понравилось, как он красиво пронес в одной руке это огромное знамя, что его попросили и здесь это снова повторить. После распада СССР его будут делить. Все захотят как-то привязать его к своей территории. Украинцы будут вспоминать, что он родился на территории Украины. В России указывают на то, что его дед с бабкой приехали туда из России. Но сам долгое время будет самым известным спортсменом в Беларуси. Но сейчас хорошо, сейчас никакой нужды его растаскивать по национальным делянкам нет. Здесь он представляет огромную ядерную сверхдержаву СССР. Советская делегация была такой огромной, что наша часть колонны еще несколько минут двигалась неспешным шагом до стадиона, прежде чем войти на него. А на стадионе заполнены доверху трибуны тысячи людей, размахивающих флагами ГДР и СССР и Президиум, на котором стоят какие-то люди в штатском и улыбаются. Видимо, партийное руководство ГДР приветствует участников фестиваля. Играет советский гимн. Мы идем, размахивая флагами вдоль трибун. Нам машут восторженно с них, словно мы звезды мирового спорта. Ощущения интересные. Да, я старый циник, много чего повидавший в жизни, но и меня пробрало до глубины души». Все же, когда много людей собирается вместе и все находятся на одной волне, это заряжает энергией и вводит в какую-то эйфорию. Сколько нас собрали в делегацию? Похоже, что пару тысяч человек. А вслед за нами уже двинулась следующая делегация. Те самые азиатки в одинаковых платьях с цветами. Они шли, размахивали цветками и пританцовывали, а за ними следующая делегация — В самом конце стадиона все же обнаружились пустые трибуны, на них нас начали и размещать. Все явно отрепетировано много раз, и количество мест подсчитано. Едва очередная делегация подходила, как ее тут же размещали на выделенное для нее место на трибунах. Да, зрелище было яркое и впечатляющее. А самое главное, нашей группе повезло с трибунами. Всех советских звезд, включая героев Советского Союза, разместили на соседней трибуне с нами. Мы, прикихнув, смотрели на этих людей. Знаменитые летчики, литераторы, спортсмены, артисты, писатели. Даже Эмма Эдуардовна и Тара бела как девчонка. А затем, когда все делегации прошли к своим трибунам и устроились на них, начались выступления политиков с трибуны. Местных политиков, наших политиков, политиков из других стран Вот это уже серьезно понизило прежний градус, заданный началом мероприятия.